Глава пятьдесят первая. Да уж, ночка и вправду выдалась богатой на события. Идти оказалось недалеко, приблизительно до того места, где ребятки Шустера остановили фургон оборотней. Черный экипаж Белинды. Пустой. Обе лошади лежали на земле. Одна не шевелилась. У нее в горле торчал арбалетный болт. Вторая судорожно дергала копытами. «Яд!» — пояснил Шустер указывая на болт. Сорванная дверца экипажа болталась на единственной петле. На подножке сидел незнакомый мне парень, придерживал левой рукой правую, очевидно сломанную, и тихонько постановал. Чуть поодаль два трупа. Обоих я знал. И, естественно, никаких зевак и никаких свидетелей. «Это пек вот», — сказал Шустер, ткнув пальцем в парня со сломанной рукой. «Все случилось у него на глазах!» Пеквуд печально кивнул. «Расскажи еще раз для моего друга!» «Друга?» горит приятель, я бы почаще посматривал на руку, что хлопает тебя по плечу. Однажды в ней наверняка блеснет сталь. Карета ехала с той стороны...» Начал Пеквуд. Лошади шли шагом. Вдруг вон оттуда выскочили два типа. «Оттуда» означало «с улицы», куда экипаж Белинды должен был свернуть по дороге домой. По-моему, они собирались устроить засаду в другом месте, но им пришлось переиграть, потому как тот, кто сидел в карете, решил ехать иначе. Я ничуть не сомневался. Шустер знает, чей перед нами экипаж. А до он, разумеется, открыть этого не потрудился. Почему Белинда свернула на запад, вместо того, чтобы ехать на север? Они явно что-то замышляли, Продолжал Пеквуд. Вот. Я следил за ними. Один выстрелил в возницу и промахнулся. Запыхался, видать, после бега. В возница хлестнула лошадей, но тогда они стрельнули в лошадок. Сдается мне, поначалу-то они собирались возницу прикончить и целиком карету захватить. Разумный подход. Захватить карету вместе с лошадьми и пассажиром. Прекрасный мисс Контагью, у которой немало заклятых врагов. Один из трупов на мостовой принадлежал двупалому Харкеру. На теле было множество глубоких ран. Неподалеку валялся нож. Судя по крови на лезвии, Харкер дорого продал свою жизнь. Пек вот перевел дыхание. «Ну, карета остановилась, возница спрыгнул, и тут на него навалился второй, и пошла кровища хлестать. Спросите меня, так они точно друг друга врасплох застали». «Эти, которые напали, никак не ждали, что им сопротивляться будут». «Знаешь их?» — спросил Шустер, указывая на трупы. «Клелан Джастин Карлайл, более известный как Киджей». Я кивнул на того, кто был пониже ростом. «Главный головорез Чода». От тела Карлайла тянулся кровавый след. Как и двупалый, он перед смертью успел кому-то насолить. «Кто же отважился напасть на Белинду?» «Говоришь, нападавших было двое?» Пеквуд утвердительно дернул подбородком. «И они забрали мисс Контагью. Женщину. Уж не знаю, как ее зовут». «Ну, Гаррит?» Шустер невесело усмехнулся. «Догадываешься, кто это был?» «Краска Садлер?» «Они самые. Пеквуд пытался им помешать, но они его скрутили в два счета, хоть оба были и ранены». «От меня им тоже досталось». Пек вот оскалил зубы в ухмылке. Долго заживать будет. Белинда уехала довольно давно. Почему она кружила возле дома Вейдера? И откуда взялся Карлайл? Или чудо определил его в телохранителе дочки? Вряд ли он следил за нами. Во всяком случае я его не видел. Белинда бы сказала. Наверное. Краск, Садлер и Белинда. Я вдруг понял, что жутко устал. С этой парочкой мне отношения выяснять не хотелось, даже если Двупалый, Карлайл и Пеквуд оторвали им руки и ноги. У них остались клыки, ядовитые клыки, которые они, не задумываясь, пустят в ход. «Куда они отправились, известно?» «Нет», — признался Шустер. «У моих людей приказ. Если ты один на месте преступления, никуда не уходи. Пеквуд так и поступил». «Ну-ка, ну-ка». «Поподробнее». «Да брось ты. Ну, побежал бы твой пек вот за ними, и что?» «Узнать бы мы все равно ничего не узнали, а его прикончили бы за лишнее усердие». «Рад, что ты это понимаешь. Другие стали бы спорить». «Я бы тоже поспорил, когда бы силы остались. Ладно, что будем делать?» «Среди членов организации у меня близких знакомых нет. Можно, конечно, к ее отцу отправиться». «Но тогда раньше завтрашнего вечера я не вернусь». Сдается мне, они были не в том состоянии, чтобы заметать следы. На мостовой и вправду было много крови. Однако глупо надеяться, что кровавый след приведет нас прямо к убежищу, которое подыскали себе садлер с краском. В человеческом теле просто-напросто нет такого количества крови. Не люблю крысюков. «Тебя никто и не просит их любить», — усмехнулся Шустер. Сам знаешь, когда нужен хороший следопыт, нанимают крысюка. Живых существ на свете великое множество, и у каждого народа есть свои особенности, отличающие его от других. Мы — люди. Равно как и гоблины, тролли, эльфы и гномы, следопыты никудышные, особенно в городе и особенно по сравнению с крысюками, которые берут след лучше любой гончий. Излюбленные колдовские штучки у тех, Кто хочет сбить со следа погоню и может себе позволить это дорогое удовольствие. Ловушки с заклинаниями, отбивающими нюх. Продолжая улыбаться, Шустер прибавил. «Самое время, горит, чтобы свести знакомство. Они работают по ночам». «Уж это мне известно. Крысюки твари ночные, а мы дневные. Кандидатуры есть? Хотя бы подскажи, к кому обращаться». «Я не пользуюсь услугами крысюков». «Чего ж тогда надо мной смеешься?» «У них есть свои странности, Гарит. Предупреждаю, когда они узнают, что их хочет нанять человек, то примутся рыдать и шерсть из себя выдирать, будто на казнь идут. Для них мы — палачи и живодеры». Крысюки — существа робкие. Жизнь приучила их не высовываться. «Что там говорить? Даже я — образец добродетели». Отношусь к крысюкам с предубеждением. Естественно, они платят людям тем же. Я вздохнул. Как ни крути, а придется заглянуть к Морли. Признаться, я не хотел вовлекать Дотса как ради его безопасности, так и своей собственной. Однако выбора, похоже, не осталось. «Дай мне знать, что у тебя получилось», — попросил Шустер. «Можно подумать, ему и без меня не донесут». «Конечно». Теперь для Тини я точно стану врагом номер один. И кто меня заставляет спасать женщину в беде? Причем другую женщину? Причем ту самую? Вот если бы я спасал благородную девицу Тейт?